без улик глава первая началось все благодаря стечению обстоятельств но что так не начинается Упомяну хотя бы то что если бы тем утром мне не надо было депонировать в банке парочку чеков я бы вообще вряд ли оказался поблизости но я оказался а потому повернул с лексингтон авеню на тридцать седьмую улицу радуясь яркому солнышку и свежему морозному воздуху и протопал шагов сорок до нужного дома. Это было пятиэтажное здание из желтого кирпича, чистое и аккуратное, с зелеными растениями в катках по бокам от входа. Я вошел внутрь. В холле, чуть больше моей комнаты, на полу лежал ковер с орнаментом, имелся камин, но без огня, еще растения в катках и швейцар в униформе, смеривший меня подозрительным взглядом. Только я раскрыл рот, чтобы опередить его вопросы, как стеклись эти обстоятельства. С улицы зашел крупный мужчина в темно-синем пальто и шляпе Хомбург и пронесся мимо меня к лифту. Двери, которого в этот момент отворились, из него появилась девушка. Четыре человека в таком маленьком холле уже образовывали толпу, и нам пришлось произвести некоторые маневры. Тем временем я обратился к швейцару. Моя фамилия Гудвин, я Клею Хеллеру. Он уставился на меня, но уже по-другому, и выпалил. «Уж не тот ли вы Арчи Гудвин, который работает у Нира Вулфа?» Направлявшись к дверям, девушка остановилась в шаге от них и развернулась, а здоровяк в лифте заблокировал дверь и высунул голову. «Я видел ваш снимок в газете», — не унимался швейцар, «и э, хотел бы получить автограф Нира Вулфа» был бы гораздо уместнее, если бы он хотел мой, но я не жаден. Ладно. Мужчина в лифте, работающем без лифтера, отпустил двери. Девушка же продолжала глазеть на нас. Мне было бы даже неловко ее разочаровывать отрицая, что это действительно я. Как, несомненно, пришлось бы поступить, окажись я там по заданию, требовавшему соблюдения секретности. Пожалуй, продержу ее с минуты, пока буду объяснять, что вообще-то привело меня сюда вовсе не задание. главным образом Я удовлетворял собственное любопытство. Вчера в пять часов дня в кабинете Нира Вулфа раздался телефонный звонок. После разговора я отправился на кухню, где фриц снимал мясо со свиной головы для блюда, которое он называет «Фромаж де Кошон», выпить стакан воды и поведать фрицу что направляюсь наверх поцапаться. «Он там так счастлив», — запротестовал фриц но в его глазах засветились искорки. Ему чертовски хорошо известно, что если я прекращу с Ниро Вулфом цапаться, однажды в банке не останется денег на зарплату, включая и зарплату его, фрица. Миновав спальные этажи, я поднялся на крышу, где 10 тысяч квадратных футов стекла в алюминиевых рамах создают дом для 10 тысяч орхидей. От буйства красок на стеллажах в трех помещениях дух у меня более не захватывает, но зрелище это по-прежнему потрясающе. А потому, двигаясь в тот день между цветами, я старался смотреть строго вперед, чтобы сохранить воинственный настрой. И все же он угас. В прохладном помещении вульф злобно взирал на росток Адонта Глоссума, который держал в руке сущая гора холодной ярости. А рядом с ним, плотно сжав губы, стоял Теодор Хорстман, нянька-орхидей. Заслышав мое приближение, Вулф перевел испепеляющий взор на меня и взбешенно рявкнул. «Трипсы!» Настроение у меня мгновенно изменилось. Есть время цапаться, есть время не цапаться. Но я упрямо продолжал идти. «Что надо?» — раскрижетал он. «Я понимаю», — начал я, — учтиво, но твердо, что время сейчас не совсем подходящее. Но я обещал мистеру Хеллеру поговорить с вами. Он звонил. «Поговоришь позже, если вообще поговоришь». Я должен ему перезвонить. Это тот самый Лео Хеллер, худестник вероятности. Он говорит, что в ходе вычислений заподозрил, будто один его клиент, возможно, совершил тяжкое преступление. Но это всего лишь подозрение, он не хочет обращаться в полицию, пока не будет проведено расследование. И таковое он хочет поручить нам. Я поинтересовался подробностями, но он не стал говорить по телефону. Вот я и подумал, что... Могу хоть сейчас сгонять к нему, это всего лишь на Восточной 37-й улице, и выяснить, похоже ли это на работу. Он не... — Нет. Мои барабанные перепонки не застрахованы. — Что нет? — Убирайся. Вулф потряс передо мной зараженным трипсами-ростком. — Я не хочу этим заниматься. Этот человек не может нанять меня ни для какой мыслимой работы, ни на каких вообразимых условиях. Убирайся. Расторопно, но с достоинством, Я развернулся и двинулся прочь. Если бы он запустил меня ростком, я бы, конечно, увернулся. И тогда довольно увесистый. Горшок полетел бы дальше и угодил прямиком в группу калант, полном цвету. И одному лишь Богу известно, что бы тогда Вулф натворил. По пути вниз с моего лица не сходила ухмылка. Даже без трипсов реакция Вулфа на мое сообщение оказалась бы почти такой же. Почему я и приготовилась отцапаться? Трипсы лишь придали ей остроты. Имя Лео Хеллера было у всех на слуху. И в журналах, и в воскресных выпусках газет о нем публиковались статьи. Зарабатывая на хлеб преподаванием математики в должности профессора Андерхиллского колледжа, он, забавы ради, начал посредством крайне мудреных математических формул прикладывать законы теории вероятности к различным текущим событиям, начиная с бейсбола и скачек и заканчивая урожаями и выборами. Заглянув в свои записи через пару лет, он с изумлением и удовольствием констатировал, что полученные им результаты оказались верными на 86,3%, и поспешил написать об этом статью в журнал. Естественно, к нему посыпались запросы от всевозможных людей на всевозможные вычисления. И из любезности Лео Хеллер ответил некоторым совершенно бесплатно. Однако после того, как он потрудился объяснить женщине из Йонкерса, где искать потерянные ею 31 тысячи долларов наличными, и она последовала его указаниям, нашла их, и настояла на выплате ему 2 тысяч в качестве вознаграждения, Хеллер оставил профессуру и переместился на новоявленную стезю приложения закона в теории вероятности к человеческим проблемам. Это произошло 3 года назад. За это время Хеллер весьма неплохо обосновался. Поговаривали, будто его годовой доход исчисляется шестью цифрами, что все письма он назад непрочитанными, принимая лишь явившихся лично клиентов, и что он может вывести формулу для всего на свете, если для ее действенности ему предоставят достаточное количество фактов. Некоторые предлагали было арестовать его за гадание, однако копы и офис окружного прокурора закрыли на его деятельность глаза, и вполне обоснованно, поскольку у Хеллера имелось высшее образование, а в Нью-Йорке действовало по меньшей мере тысяча гадателей, не окончивших даже средней школы. Никто не знал, удается ли Хеллеру по-прежнему удерживать точность своих расчетов на 86,3%, но мне удалось выяснить, что это точно не ноль. Несколькими месяцами ранее Вулфа нанял президент одной солидной корпорации, желавшей выяснить, кто из его персонала выдает конкуренты их коммерческие тайны. Я тогда занимался другим делом. И Вулф поручил сбор сведений Ори Кеттеру. Ори потратил на это немало времени. И первое же, что мы узнали от президента корпорации, ему стало не в он отправился со своей проблемой к Лео Хеллеру. Тот состряпал формулу и получил ответ имя одного из младших вице-президентов. И этот вице-президент во всём сознался. Наш клиент откровенно признал, что большинство фактов, которыми он снабдил Хеллера для составляющих его формулы, Ему предоставили мы, как результат работы Ори Кеттера, и потому не возражала платить счет. Но Вулф настолько вышел из себя, что вообще велел мне не отправлять ему счет. Впрочем, данным распоряжением я пренебрег, поскольку знал, когда Вулф остынет, то сильно об этом пожалеет. Однако, как я догадывался по время от времени издаваемым им бурчанием, зуб на Лео Хеллера заточил при большущей и выполнение для него работы, неважно какой, было бы категорически отвергнутый в любой другой день, даже если бы трипсы носа не показали в радиусе мили от 35-й улицы. Спустившись в кабинет, я перезвонил Хеллеру и сообщил, что ничего не выйдет. «Он чрезвычайно чувствителен», — объяснил я ему. «И это для него сродни оскорблению». Как вам известно, он величайший из всех когда-либо существовавших детективов и... А вам-то, кстати, известно? Я охотно признаю это. Уступил Хеллер голоском, немного не дотягивавшим до писка. Почему же оскорбление? Потому что вы хотите нанять Нира Вулфа, а в действительности меня, собирать факты, на основании которых сможете перейти к заключению, обоснованно ли ваше подозрение насчет клиента. С тем же успехом вы можете нанять Стэна Мьюзайла, подносить биты Вулф не продает сырье для ответов он продает ответы я всецело готов заплатить ему за ответ любую сумму в пределах разумного наличными я серьезно озабочен этим клиентом Самой ситуацией. а сведений у меня недостаточно и мне доставит лишь удовольствие если со сведениями я получу от мистера вулфа и ответ и если ответ покажет перебил я его что ваш клиент действительно совершил тяжкое преступление как вы подозреваете то решать стоит ли обращаться в полицию и когда будет он а не вы так конечно келлер только рад был угодить я вовсе не намерен и не испытываю ни малейшего желания покрывать преступника как раз наоборот отлично тогда поступим так если сегодня я опять начну обсуждать ваше предложение с мистером ввуфом ничем хорошим это для меня не закончится ибо чувства его глубоко уязвлены Но завтра утром я собираюсь наведаться в банк на Лексингтон-авеню, депонировать пару чеков, а это недалеко от вас, и мог бы заглянуть к вам и получить представление о деле. Честно говоря, предлагаю вам это только из любопытства. Желаю знать, что вы собой представляете и как говорите. А сведений, чтобы применить к этому законы теории вероятности, у меня самого недостаточно. К тому же я сомневаюсь, что мистер Вулл за это возьмется, но деньги нам всегда нужны. Я попытаюсь уломать его. — Как мне приходить? — Во сколько? — Ну, скажем, четверть одиннадцатого. — Заходите. Мой рабочий день начинается в одиннадцать. Поднимитесь на лифте на пятый этаж. Стрелка там указывает направо, в приемную, но вы идите налево. До двери в конце коридора. Там нажмете на звонок, и я пущу вас. Если не опоздаете, у нас будет больше получаса. Я никогда не опаздываю. Тем утром я явился даже немного раньше. Когда я вошел в холл на 37-й улице и представился швейцару, было 9 минут 11 -го.